Глава двадцатая. Дракон и щенок. Щенок был маленький, беленький, кругленький, с забавным хвостиком-колечком, темным пятнышком под левым глазом и черным ухом, и ел за троих, всеми тремя головами. Дракон внимательным оком обвел окрестности, но следов наглого подкидывателя щенят под двери иногда добропорядочных и местами честных драконов не обнаружил. наевшись Щенок заприметил любимый хозяйский клетчатый плед и стащил его с кресла, решив, что это самое то для режущихся зубок. «Эй, ты куда? Нельзя плед!» Дракон кинулся отвоевывать движимое имущество. «Вот, держи палочку. Хочешь палочку?» Щенок палочку хотел, но не весь целиком. Правая и центральная головы новой игрушкой заинтересовались, а вот левая решила, что плед важнее. Дракон поднял малыша передними лапами вместе с палочкой и пледом, — Собачий ребенок, совсем кроха, вон и глазки еще мутные, бессмысленные, а пузико розовое и голое. Щенок как щенок, обычная дворняшка, только трехголовый и размером со среднего питбуля. — Я тебя Бобиком назову или Булькой, — решил дракон. Подхидыш радостно залаял и завилял толстеньким хвостиком морковочкой. Дракон вздохнул, вытащил из корзины вязание и положил туда одну из подушек думачек Сверху пристроил щенка. Бобик или Булька зевнул и сразу же уснул. Дракон аккуратненько прикрыл его забытой когда-то принцессой шалькой и направился к книжному шкафу в поисках инструкции по выращиванию щенков. Он точно помнил, что где-то у него завалялась книга о собаководстве. Говорят, это лучшая охранная порода, только воспитывать нужно строго, но нежно. Сам с собой рассуждал он, перелистывая увесистый бестиарий. «Текс? А вот кормить чем? Ага, вода стикса для закаливания и профилактики простуд. Где же ее взять-то? А прививки? Прививки когда? Ой, батюшки, а осмотр-то мы не сделали!» Дракон отложил томик и заметался по пещере в поисках переноски. Знавал он одного хорошего мага-зоолога, там вроде звали, но к нему попробуй, попади, в очереди жуткие, быстрее выйдет разве что за двойной прайс. Щенок спал и еще не знал, что скоро противный дядька будет ставить ему неприятные прививки и объяснять его взволнованному хозяину, что это пятнышко на пузичке, особенности окраса, а не первые признаки чумки и недокорма. У дракона тоже началась новая жизнь.